Происшествие с детьми случилось в середине леса. Миссис Бентли вышла из дома полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке приспокойно разлеглись две девочки и мальчик. Свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось. Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим жёлтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маняя к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки. Хотите мороженого? спросила миссис Бентли и окликнула: «Эй, сюда!» Тележка остановилась, звякнули монетки и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили её и принялись с любопытством разглядывать от башмаков на пуговицах до седых волос. "Дать вам немножко?" спросил мальчик. "Нет, детка, я уже старая, и мне ничего тут не жарко. Я, наверное, не растаю даже в самый жаркий день", засмеялась миссис Бентли. Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку. "Меня зовут Элис, это Джейн, а это Том Сполдинг". Очень приятно, а я миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен. Дети в изумлении уставились на нее. Вы не верите, что меня звали Элен? Спросила миссис Бентли. А я не знал, что у старух бывает и имя. Жмурились от солнца, ответил Том. Миссис Бентли сухо засмеялась. Он хочет сказать, старух не называют по имени, пояснила Джейн. Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно, только мистер или миссис, не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Элен, это звучит очень легкомысленно. А сколько вам лет? спросил Элис. Ну, я помню даже птеродактиля, улыбнулась миссис Бентли. Нет, правда, сколько? Семьдесят два. Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства. Да, уж это старое так старое, сказал Том. А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте, сказала миссис Бентли. В нашем? Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчёркой, как ты, Джейн, и ты, Элис. Дети молчали. В чём дело? Ни в чём, Джейн поднялась на ноги. Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое. Что-нибудь случилось? Мама всегда говорит, что врать не хорошо, заметила Джейн. Конечно, не хорошо, очень плохо, подтвердила миссис Бентли. И слушать, когда вру, тоже не хорошо. Кто ж тебе соврал, Джейн? Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза. Вы? Я? Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. Про что же? Про себя, что вы были девочкой. Миссис Бентли выпрямилась. и застыла. В ну, ней и правда была девочка, и такой же как ты, только много лет назад. Пойдём, Элис, Том, пошли. Постойте, сказал миссис Бентли. Вы что, не верите мне? Не знаю, сказала Джейн. Нет, не верим. Ну это просто смешно. Ведь ясно же, все когда-то были молодыми. Только не вы, потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Её палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце. Ну конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же как всем вам. Девочки хихикнули, но, похватившись, точи сумолкли. Глаза миссис Бентли сверкнули. Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупушами. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет, и я была такая же глупая. Девочки засмеялись. Том смущенно поежился. Вы просто шутите? Все еще смеясь, сказала Джейн. По правде, вам никогда не было десять лет, да? Ступайте домой, вдруг крикнула миссис Бентли. Ей стало не в терпеж под их взглядами. Нечего тут смеяться. И вас вовсе не зовут Эллен. Разумеется, меня зовут Эллен. До свидания. Сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке. Том поплелся за ними. Спасибо за мороженое. Я и в класс играла, крикнула им в догонку миссис Бентли, но их уже не было.